Глава 3. Как образуется прибыль? Какие 10 самых прибыльных компаний вы знаете? Почему они настолько прибыльны? Являются ли причины, обеспечивающие их успех, одними и теми же? Каждый из нас знает, что прибыльность очень важна. Отчеты о доходах и соотношение цены и поступлений становятся ежедневными критериями успешности нашей деятельности. Однако до сих пор многие компании действуют не в полной мере осознавая, каким образом обеспечивается прибыль в их отрасли бизнеса. В прошлом мире, ориентированном на продукцию, прибыль была результатом большой рыночной доли. Компании уделяли внимание прежде всего одной цели – продавать больше, продавать любому, кто готов платить. Компании получали выручку, поступление от каждой единицы проданной продукции. Каким образом компании получали прибыль от продаж, не анализировалось. Это считалось само собой разумеющимся делом. Однако прибыль не образуется только за счет того, что компания продает свою продукцию. И поэтому прибыль нельзя считать как данность. В нынешних условиях прибыль – это результат умной модели бизнеса. Конечно, параметр, связанный с обеспечением вознаграждения «как мне заплатят» является одним из наиболее критических. Без ясного понимания того, как осуществляется прибыль и того, каким образом бизнес должен быть спроектирован, чтобы получить эту прибыль, никакой прибыли быть не может. В настоящее время проектирование модели прибыли является важным стратегическим умением руководителя. Модели прибыли, описанные в этой главе, показывают, что существует множество способов решения проблемы обеспечения прибыли за счет правильной структуры бизнеса. Поэтому не вкладывайте следующих крупных инвестиций, пока вы полностью не убедитесь, что ваша компания точно знает, как она будет наращивать свой капитал и какие тактические действия ей необходимы, чтобы его увеличение шло постоянно. Прибыльность – это сверхсложное явление. То, как и почему получается прибыль, варьируется очень сильно от одной отрасли к другой и от одной компании к другой. Существует по крайней мере 22 модели прибыльности, которые объясняют, каким образом в различных отраслях бизнеса компании ее получают. Еще больше таких моделей будет разработано в следующие несколько лет. А если говорить о конкретном виде бизнеса, то часто прибыль приносят комбинации двух или нескольких таких моделей. Анализ различных моделей прибыли показывает, что механизмы обеспечения прибыли могут быть совершенно различными. Однако в любом случае этот анализ демонстрирует центральное положение в них потребителя, особенно если говорить о моделях в терминах издержек на привлечение потребителей, покупательского поведения, ценовой чувствительности, возможности диктовать свои условия в ходе совершения сделки и других подобных аспектах, которые встроены в механизм каждой из указанных моделей прибыли. Модель бизнеса, ориентированная на прибыль Один из самых компетентных вопросов, которые вы можете задать в настоящее время – какова моя модель прибыли? Как мы получаем деньги? В прошлом мышление, ориентированное на прибыль, не являлось ключевым компонентом процесса выработки стратегии, так как в нем не было необходимости. Правила классической стратегии утверждали – получите большую рыночную долю, и прибыль не заставит себя ждать. С эмпирической точки зрения для большинства отраслей бизнеса это правило выводилось не на страницах учебника, а из повседневной практики, но оно оказалось достаточно верным. Основным фактором сердцевинной стратегии в те дни была не прибыль, а именно рыночная доля. Последовательность фаз была следующей. Создайте или получите конкурентное преимущество. Это приведет к увеличению рыночной доли. Увеличение рыночной доли обеспечит увеличение прибыли компании. Однако в прошлом десятилетии правила классической стратегии перестали работать. Тесная корреляция между лидерством в рыночной доле и большой прибыльностью перестала наблюдаться. Вспомните некоторые примеры, приведенные в первой главе. IBM, General Electric, Kodak, US Steel, United Airlines. Конечно, список таких компаний можно было бы продолжить. Являются ли они лидерами по обретению рыночной доли? Да. Прибыльны ли они? Нет. Что случилось? Почему эти лидеры перестали получать большую прибыль, продолжая оставаться на своих ведущих позициях? Это объясняется тем, что изменились правила. Быстрые технологические перемены и огромное поступление венчурного капитала снизили барьеры для проникновения новичков в сферы деятельности многих видов бизнеса. Ресурсов, необходимых для этого, теперь достаточно. В новых условиях огромная рыночная доля при неправильной модели бизнеса становится не преимуществом, а пассивом. В новом мире, ориентированном на прибыль, огромная рыночная доля почти ничего не значит, а значит меняется понимание того, где вы можете получить прибыль в вашей отрасли. Теперь необходимо выяснить в рамках потенциальной прибыльной зоны, соответствует ли модель вашего бизнеса тем представлениям, которые складываются у потребителей и тому, насколько они готовы платить за вашу продукцию. Является ли ваша модель по соотношению издержек и эффективности достаточно работоспособной, чтобы приносить прибыль? В классическую эпоху ориентации на продукцию ключевым вопросом был, каким образом я могу получить рыночную долю, увеличить объем продаваемых продуктов и получить экономию в масштабах бизнеса. В нынешнюю эпоху, динамично перемещающейся рыночной ценности, которая началась во второй половине 80-х годов, вопросы стали другими. Где мне разрешат получать прибыль в этой отрасли бизнеса? Каким образом я должен проектировать модель моего бизнеса, чтобы он был прибыльным? Ниже описываются 11 моделей прибыльности. Каждая модель связана с разными типами ведения бизнеса и стратегиями, выводящими компании в зону прибыли. Модель первая. Повышение активности потребителей, прибыль за счет разработки потребительских решений. Компании, которые реализуют модель активизации деятельности потребителей, вкладывают большие средства в изучение экономического положения своих потребителей и выявление способов, с помощью которых они могут максимально полезно для себя воспользоваться этим положением. Они достигают зоны прибыли, прежде всего выявляя, как происходит покупка их продукции потребителями и как те применяют их продукцию. После этого компании разрабатывают различные приемы, не ограничиваясь простой продажей своей продукции, оказание помощи потребителям ориентироваться в затруднительных, дорогостоящих или требующих большого времени видах деятельности. Известно, что прибыльность компании во многом определяется способом, выбираемым ею для активизации деятельности своих потребителей. Одной из компаний, которая строит свою деятельность на модели активизации потребителей, является FactSet – провайдер информации о предоставляемых финансовых услугах. Базовой стратегией FactSet было инвестирование средств в потребителя. Компания тратила большие средства на первой фазе цикла активизации потребителей. Это делалось для того, чтобы глубже понять сущность видов бизнеса, которыми занимаются его потребители. После этого FactSet таким образом проектировал свои продукты, чтобы они максимально соответствовали запросам потребителя и тем самым делал их составными частями, компонентами операций, проводимых потребителями. Первоначально поток поступлений фактсет был очень мал, однако потребовалось всего несколько месяцев, чтобы ситуация изменилась и этот поток резко пошел вверх. Издержки на поддержание отношений с потребителями были низкими, а показатели постоянства взаимодействия с ними очень высокими. Способами обеспечения непрерывности работы с потребителями стал их тщательный отбор и инвестиции на раннем этапе взаимодействия с ними. Именно это стало ключевым фактором прибыли. Среди других компаний, которые успешно применяли указанную модель, можно выделить Nordstrom, United States Auto Association и некоторые другие, каждая из которых добилась очень высокого показателя постоянства взаимодействия по сравнению с конкурентами и, как результат, более высоких уровней прибыли. В четвертой и пятой главах мы более подробно проанализируем, каким образом General Electric, Madden Communications и некоторые другие компании успешно реализовывали модель отпора потребителей. Модель вторая прибыль за счет пирамиды продукции. В отличие от модели активизации потребителей, в которой наиболее важным фактором является экономическое положение потребителя, при использовании модели прибыли, основанной на пирамиде продукции, самым важным являются предпочтения потребителей по параметрам качества, цены, стиля и тому подобному. Разнообразие потребительских доходов и предпочтений позволяет формировать пирамиды продукции. Они существуют на самых разных рынках, таких как производство часов, продажа автомобилей и использование кредитных карт. В любом случае, однако, в их основе лежат дешевые и массово производимые товары, а на вершине очень дорогие продукты, выпускаемые порой поштучно. Прибыль концентрируется на вершине продуктовой пирамиды. Однако и основание каждой пирамиды играет в этой системе стратегически важную роль. Такие проницательные и дальновидные проектировщики бизнеса, как Swatch или Metal, сумели построить внизу пирамиды защитный бренд – марку, то есть мощный, с низкой ценой бренд, который позволяет получать прибыль хотя бы небольшую. Основное предназначение этого бренда – помешать конкуренту выйти на рынок и тем самым защитить огромную маржу прибыли, получаемую на вершине пирамиды. Например, компания Mattel выпускает дешевые варианты куклы Барби для того, чтобы первое, не оставить незанятого пространства для конкурентов и второе, получать прибыль от продаж кукол Барби, изготовляемых по специальному заказу по цене 200 долларов. Аналогично SMH, швейцарский производитель часов, разработал бренд Swatch, у которого очень низкая цена, но тем не менее он приносит прибыль. Такой подход ограничивает возможности конкурентов захватить позицию, необходимую для атаки на ультрамодные бренды, принадлежащие системе SMH, и за счет которых компания получает большую часть своей прибыли. Seiko недавно объявила, что она сократит инвестиции в часовую промышленность и начнет заниматься бизнесом в сетевых системах, где будет конкурировать с таким гигантом, как Cisco. Другими словами, лучше Cisco, чем SMH. Когда защитный бренд не сформирован, у конкурентов появляется возможность начать вести подкоп системы с ее нижних этажей и постепенно пробраться вверх, где сосредоточены основные прибыли. Свидетельством этого является история американского автомобильного рынка в период с 1965 по 1995 год. Японские конкуренты сначала заняли базу автомобилями, спроектированными таким образом, что они оказывались прибыльными даже при низкой цене. После этого они начали перемещаться вверх. Акура, выпускаемая Honda, Lexus, предлагаемый Toyota, Infiniti, продаваемый Nissan, туда, где сосредоточены основные прибыли. Только подумайте о том, что бы произошло, если бы в конце 60-х годов Ford и General Motor своевременно решили бы спроектировать прибыльный бренд, развивающий идеи автомобилей класса ниже, чем Chevy. В этом случае динамика японской экспансии была бы гораздо более медлительной, а выход японских автомобилестроителей на вершину пирамиды был бы задержан на десятилетие или еще дольше. Разработка модели прибыли на основе пирамиды продукции, реализованной в SMH, анализируется в шестой главе. Модель третья. Прибыль на основе мультикомпонентной системы. В некоторых видах бизнеса существует несколько компонентов, связанных с продажей одной и той же продукции. Каждый из этих составляющих описывается совершенно разными характеристиками по показателю прибыльности, причем только некоторые из них являются высокоприбыльными. В этом случае неспособность обеспечить максимально возможное участие наиболее прибыльных компонентов ведет к сокращению прибыльности всей системы. С другой стороны, необходимо предложение на рынке и наименее прибыльных компонентов для получения в конечном счете наиболее прибыльных составляющих. Если говорить, например, о прохладительных напитках, здесь основными компонентами являются бакалейные магазины, продажи напитков через рестораны и автоматы по продаже напитков. Ценовые показатели таковы. бакалейные магазины 2 цента на унцию 31 грамм, продажи через рестораны 4 цента на унцию, автоматы по продаже напитков 6 центов за унцию. Зоной прибыли являются продажи через рестораны и автоматы по продаже напитков. Однако для того, чтобы завоевать эти области, компании необходимо иметь сильный бренд, а бренды разрабатываются и поддерживаются на массовом рынке, то есть на сегменте бакалейных магазинов, приносящем низкую прибыль. Другими словами, хотя этот сегмент характеризуется низкой прибылью, он является важной частью для обеспечения позиции в зоне прибыли. Поэтому для завоевания прочной позиции бренда и его поддержки компания старается закрепиться в бакалейных магазинах, несмотря на то, что маржа прибыли здесь низкая, одновременно стараясь максимально проникнуть в сферу автоматов по продаже напитков, чтобы получить максимальную прибыльность. Корпорация Coca-Cola давно усвоила этот урок и блестяще применяет его на практике. То же самое можно сказать о кофе, компонентами реализации которого являются бакалейные магазины, кафе и киоски. Маржа в бакалее низкая кафе высокая, в киосках самая высокая. Чтобы проникнуть в бакалейный сегмент хотя бы на уровне безбыточности, Procter Gamble, Nestlé и General Foods активно соперничают друг с другом, а Starbucks действует через кафе и киоски и получает огромное поступление. В мультикомпонентной системе, если модель бизнеса построена без акцента на компоненты, приносящие высокую прибыль, она является неполной и менее прибыльной, чем могла бы быть потенциально. В главе 7 подробно описываются шаги, которые предпринял Роберто Гауцуэта, чтобы трансформировать Coca-Cola и создать для нее очень прибыльную мультикомпонентную модель получения прибыли. Модель 4. Модели прибыли коммутирующего типа. Некоторые рынки характеризуются наличием большого числа продавцов, взаимодействующих с большим числом покупателей. В этом случае высокие операционные издержки несут обе стороны. Очень часто здесь появляется возможность для приглашения необходимого посредника, через которого начинают осуществляться различные связи, то есть сведение множества взаимодействий к одному каналу. Таким образом создается своего рода коммутирующий блок. В этом случае наблюдается сокращение издержек, финансовых затрат и физических усилий, как для покупателей, так и продавцов, которые получают доступ к более дешевому варианту взаимодействия друг с другом, заплатив некоторую сумму указанному посреднику. Примерами этого рода являются программа OneSource Schwab, комбинация видов выставочной деятельности SoftBank и деятельность AutoBuyTel. Мощным аспектом модели прибыли данного типа является тот факт, что она строится на собственной основе. Чем больше продавцов и покупателей к ней присоединяются, тем более ценной становится система, тем ниже становятся коммуникативные и операционные издержки для обеих сторон сделок. Посредник контролирует информационный поток и даже небольшая плата за каждую транзакцию становится все более прибыльной по мере того, как общее количество сделок возрастает. В восьмой главе мы обсудим данную модель в том варианте, как она применяется в компании Чарльза Шваба. Модель пятая. Модели прибыли временного типа. В бизнесе обычно скорость очень важна. Часто преимущества, получаемые тем, кто первым вышел на рынок, позволяют ему получать дополнительное поступление. И это происходит до тех пор, пока действия последователей не начинают съедать его маржу. Модель временной прибыли разрабатывается именно с учетом преимущества получаемого от указанного явления. В этой модели основным фактором создания прибыли становится уникальность предложения. Она позволяет получать ценовую надбавку по крайней мере до тех пор, пока последователи не начнут предлагать аналогичную продукцию. Характерной особенностью этого варианта являются высокие цены и большие прибыли, то есть нахождение в зоне прибыли хотя бы в течение относительно небольшого периода времени. Единственным способом, позволяющим компании оставаться в зоне прибыли, является постоянное творчество. По мере того, как ценность уходит из области, которая недавно еще была прибыльной, компания должна предлагать что-то новое, чтобы снова вернуться в зону прибыли. Такая модель прибыли является основой успеха Intel и объясняет, почему весь подход к проектированию бизнеса в этой корпорации осуществляется с точки зрения обеспечения высокой скорости предложения новой продукции. Можно сказать, высокая скорость – это высокая прибыль. Умеренная скорость – безубыточность. Низкая скорость – провал. Эндрю Гроу понимает эту идею превосходно и на ее основании управляет Intel. Шестая модель. Модель прибыли блокбастерного типа. Если понимание модели временной прибыли важно для компаний, действующих в видах бизнеса, где высоко ценятся инновации, то понимание прибыли блокбастерного типа необходимо для компаний, занятых в фармацевтической деятельностью, а также в издательском деле, производстве кинофильмов, музыки и программного обеспечения. То есть у всех структур, у которых большие отделы по исследованиям и разработкам, высокие затраты на начальные операции и законченные производственные циклы. Когда издержки на разработку новой продукции являются фиксированными и обычно высокими, а дополнительные издержки производства после разработки низкими, наилучшим способом для максимизации прибыли является наращивание высоких объемов производимой продукции. В рамках таких экономических условий предпочтительнее стать лидером по относительно небольшому числу продукции, чем занимать средние позиции по широкому диапазону продукции. Издержки будут приблизительно одними и теми же для всех разрабатываемых продуктов, однако поступления от тех из них, объем производства которых очень большой, будут гораздо более высокими. Например, наиболее значимым фактором прибыльности в фармацевтической отрасли является владение продуктами блокбастерного типа. Основную прибыльность определяет масштаб выпускаемой продукции, измеряемый общими продажами пяти основных продуктов из общей товарной серии компании. Этот пример иллюстрирует еще один важный аспект модели прибыли в бизнесе – изменение базовой модели. В фармацевтической отрасли в 70-е годы применяемой моделью прибыли была относительная рыночная доля по категории продукции. В то время издержки на разработку и выпуск нового продукта составляли приблизительно одну треть от нынешних расходов. Поэтому абсолютный масштаб производства значил гораздо меньше, чем сейчас. Зато в то время гораздо больше весело лидерство в категориях продукции, по которым компания конкурировала с другими производителями. Сегодня лидерство в категории продукции не является условием, достаточным для обеспечения прибыльности. В настоящее время средние издержки на разработку и выпуск превышают 300 миллионов долларов на продукт, а средняя экономическая продолжительность жизни такого продукта сократилась менее чем до 10 лет. В этих условиях лидерство в небольших категориях не позволяет компании покрывать огромные инвестиции, требуемые для предложения их на рынке. Теперь прибыльность и конкурентность в основном зависят от масштабов производства. Продукт, занимающий вторую или третью позицию и приносящий после продаж 1,6 миллиарда долларов, будет генерировать больше ресурсов для новых инвестиций, чем несколько продуктов, приносящих по 200 миллионов, лидирующих по своим узким категориям. Другими словами, относительная рыночная доля в категории заменена масштабом, который стал фундаментом для применяемой модели прибыли в бизнесе. Помимо фармацевтики, модели прибыли на основе масштабов производства широко применяются к любым видам деятельности, в которых издержки на разработку продукции высоки, а поступления от продукции сильно меняются. Среди отраслей бизнеса, которые особенно зависят от масштаба производства и поэтому могут использовать описываемую здесь модель прибыли, можно указать такие технологически интенсивные отрасли, как книгоиздание, музыкальный бизнес и производство кинофильмов. Выдающимся примером применения этой модели является корпорация Disney, в которой в качестве основы для создания многослойной системы получения прибыли применяются не только модели прибыли блокбастерного типа, но и снимаются блокбастерные фильмы. Седьмая модель. Модель многослойной мультипликационной прибыли. В модели многослойной прибыли выгоды получаются несколько раз за счет многократного мультипликационного использования одного и того же продукта, его характерной особенности, торговой марки и услуг. Наилучшим примером использования такой модели является корпорация Дисней. Может быть вы сами сможете перечислить то огромное разнообразие способов, с помощью которых Дисней использует одни и те же свои персонажи. Микки Мауса, Минни, Геркулеса и других героев кинофильмов, которые появляются на видеокассетах, в книгах, на одежде, часах, упаковках с ланчем, в тематических парках и оформлении магазинов. Не важно, какой вид они принимают в каждом конкретном случае, а важно то, что они приносят Дисней дополнительное поступление. Ни один из сотрудников в этой корпорации не работает более усердно, чем эти персонажи. Модели многослойной прибыли могут стать мощными инструментами бизнеса, в котором созданы запоминающиеся потребительские бренды. После того, как в создание бренда вложены инвестиции, часто огромные, компания может осуществить широкое лицензирование своей продукции. Однако привлекательность этой модели должна тщательно взвешиваться и сравниваться с рисками, которые возникают из-за того, что некоторые бренды в отдельных случаях в некоторых потребительских областях не работают. Так Дисней тщательно отслеживает, чтобы ее персонаж Микки Маус появлялся только там, где не возникает угрозы его образу. Другими словами, бренды это ценные, но достаточно хрупкие активы. В десятой главе этой книги показано, как повторные инвестиции Дисней позволили создать модель многослойной прибыли, которая пока мало кем успешно повторена. Восьмая модель. Модель прибыли предпринимательского типа. Многие факторы, определяющие прибыльность, относятся к экономическим аспектам бизнеса, другие – к организационным. По мере того, как компании добиваются успеха и наращивают масштабы своей деятельности, они становятся все более формализованными структурами, с большей бюрократичностью и большей удаленностью от потребителя, в результате чего скорость реагирования на запросы потребителей замедляется. Начинают проявляться потери от масштабов работы, которые перевешивают стоимостное преимущество организаций большого размера. Растут накладные расходы, а принятие решений замедляется. Обратная связь от потребителей становится менее значимой, более фильтруемой и все чаще игнорируемой. Более того, в компании начинает действовать принцип вседозволенности. Так как она остается пока прибыльной и в целом успешной, то может позволить себе многие вещи, которые в сущности не нужны для удовлетворения потребителей. Ненужные расходы возрастают, что в конце концов сказывается на будущих прибылях. Каковы последствия этих процессов? Главное из них – более редкие контакты с потребителями и более громоздкая структура расходов. Такая компания начинает проигрывать предпринимателям, которые находятся в тесном и непосредственном контакте с потребителями, активно пользуются обратной информационной связью при общении с ними и остаются бережливыми, так как у них нет жировой прослойки, позволяющей покрывать ненужные расходы. Эти позитивные факторы – прямой контакт с потребителями и повышенная бережливость – создают потенциальные условия для получения огромных прибылей. Большинство крупных компаний не имеют должной модели бизнеса, позволяющие им противодействовать активным внешним предпринимательским действиям. Однако некоторые из них отыскали способы, позволившие использовать предпринимательский дух в собственных целях. Например, ABB разделила свою структуру на 5000 центров прибыли, имеющих непосредственный контакт с потребителями и несущих ответственность за получение прибыли. Банк SoftBank перешел на структуру, в которой созданы центры прибыли численностью не более 10 сотрудников, что обеспечивает опять же непосредственный контакт с потребителями. Кроме того, здесь применяется вариант снятия показателей о потоках наличности каждые 5 рабочих дней. Наиболее успешным применением модели предпринимательской прибыли является деятельность корпорации «Термоэлектрон», которая погашает эффекты снижения прибыли за счет постоянного отпочкования от своей конфигурации дочерних структур. Менеджеры этих родственных компаний получают прямой контакт с потребителями без всяких промежуточных структур и лично ответственны за получение прибыли, за которую отчитываются перед акционерами. Такая структура позволяет фокусироваться на творческом подходе, как никакая другая. Кроме того, она приводит в действие дополнительную мощную силу, более высокую мотивацию. В этом случае менеджеры дочерних структур получают вознаграждение, размер которого определяется показателями деятельности этих структур. Другими словами, они сами отвечают за конечный результат. Если они работают хорошо, их капитал растет, и они быстро и эффективно вознаграждаются. В отличие от многих корпоративных менеджеров среднего звена, они не могут критиковать родительскую компанию, штаб-квартиру или проводимую корпорацией политику. При варианте, применяемом термоэлектрон, энергия, обычно затрачиваемая на подобные жалобы, трансформируется в стремление получить следующий заказ с наиболее выгодными для получения прибыли условиями. Предприниматели ненавидят варианты, когда им приходится конкурировать с термоэлектрон, так как им гораздо выгоднее соперничать с более крупной, но и более медленной и неповоротливой компанией. Другими словами, гораздо легче конкурировать с наемными работниками, чем с собственниками. Сущность этой модели рассмотрена в деталях в 11 главе. Девятая модель. Модель прибыли от общей специализации. Все виды бизнеса начинают с того, что показывают какие-то очень хорошие показатели по тем или иным направлениям деятельности, то есть они начинают демонстрировать и предлагать высокое экспертное мастерство по тем или иным отдельным направлениям. Но по мере того, как они растут, им часто приходится выходить за рамки своей специализации и все шире заниматься видами деятельности, в которых их показатели средние. В этом случае поступления возрастают, но прибыльность падает. Однако, если продолжать концентрироваться на узкой специализированной зоне деятельности, можно получить очень высокую прибыль. Например, корпорация EDS выросла в первую очередь благодаря последовательной специализации, совершенствованию своего мастерства в распутывании сложных проблем и предложениях программных решений для многих вертикальных секторов – здравоохранение страховое дело, производство банковские услуги. При этом она занималась каждым из них последовательно, а не одновременно. В каждом таком вертикальном сегменте EDS достигала несопоставимого с другими конкурентами уровня мастерства, становилась специалистом высочайшего уровня и обеспечивала высокое качество во всем сегменте, который она обслуживала. И только выйдя на такой уровень, EDS начинала действовать в следующем сегменте. Хотя EDS стала очень крупной организацией, по своей сути она осталась группой специалистов высочайшей квалификации. Прибыльность такого подхода может быть очень высокой. В 1994 году EDS получила в сфере компьютерных услуг маржу в 13%. Для сравнения скажем, что IBM, ее основной конкурент, в этот год вышла всего лишь на уровень безубыточности. В 1994 году EDS получила в сфере компьютерных услуг маржу в 13%. Для сравнения скажем, что IBM, ее основной конкурент, в этот год вышла всего лишь на уровень безубыточности. Магия модели бизнеса корпорации ABB, очаровавшая весь мир, также объясняется специализацией. Конфигурация ABB позволяет каждой из инженерных компаний, входящих в ее структуру, активно специализироваться, а не пытаться предоставить своим потребителям услуги в широком диапазоне. В результате этого маржа прибыли резко возросла с 2% до 10% и выше. Десятая модель. Модель прибыли на основе первоначально созданной базы потребителей. Одним из наиболее мощных механизмов получения прибыли в бизнесе является модель прибыли на основе первоначально созданной базы. В этом случае компания создает обширную базу пользователей и затем продает сопутствующие или расходные материалы. Модель прибыли на основе первоначально созданной базы может быть очень выгодной прежде всего в тех случаях, если компания может контролировать рынок дополнительной продукции. Такой тип контроля очень действен и тогда, когда заложенная база потребителей позволяет создавать стандарты. При задании стандарта компании действительно удается обеспечить надежные тылы, так как в этом случае она привязывает всех потребителей в отрасли к своей продукции. В этих условиях компания способна управлять и рынком появляющейся продукции, заняв на нем место основного поставщика новых товаров и услуг. Именно такой подход является сердцевиной большинства замыслов Билла Гейтса, начиная с его первых операций в бизнесе. Стратегией Microsoft всегда были низкие цены, набор стандартов, достижение всей и получение прибыли от апгрейда проданной продукции или ее модернизации. В бизнесе Gates действует очень хорошо понимая, как можно получить прибыль, творчески пользуясь указанной моделью. Одиннадцатая модель. Модель прибыли от установления фактического стандарта. Прибыли от первоначально созданной базы обеспечивают постоянный защищенный поток высокой прибыли. Такая модель является критически важным элементом для другой модели, обеспечивающей высокую прибыль, которая может быть реализована, если производителю продукции удается получить фактически, де-факто, действующий стандарт. Наличие такого стандарта в значительной степени определяет действие потребителей и поведение конкурентов во всей отрасли бизнеса. Наиболее важной характеристикой модели бизнеса с использованием стандарта де-факто является нарастание поступлений. В этом случае многочисленные заинтересованные лица, начиная от поставщиков базового оборудования и разработчиков приложений до пользователей, втягиваются в сферу деятельности владельца такого стандарта. Кроме того, чем больше привлекается таких лиц, тем активнее идет дальнейшее наращивание новых лиц, пользующихся стандартом, и тем больше ценность этой системы. Например, Microsoft удалось преобразовать свое первоначальное положение на основе созданной первоначальной базы в модель на основе фактического стандарта, ставшего его очень мощным экономическим инструментом. А Oracle удалось раскрутить подобную спираль активности вокруг своего фактического стандарта, связанного с базами данных. Система American Airlines Sabre, используемая в американской авиационной деятельности, стала стандартом де-факто для резервирования билетов, принося огромное поступление своим владельцам. Наличие стандарта де-факто позволяет полностью реконструировать отдельные виды бизнеса, оставив позади конкурентов, проигравших битву стандартов – Apple и Sybase, предоставив им возможность только наблюдать, как со временем размеры их маржи сокращаются все больше. Возможности этой модели подробно разбираются в ходе анализа деятельности Microsoft, проведенного в главе 13 этой книги. Другие способы зарабатывания денег В настоящее время компании используют множество различных моделей прибыли. Мы указали только 11 из них лишь потому, что они наиболее успешно применяются творческими личностями. Более подробно мы рассмотрим их в последующих главах. Однако существуют и другие модели прибыли, позволяющие компаниям зарабатывать деньги на основе относительного размера рыночной доли, кривой накопления опыта, транзакционной шкалы, местного лидерства, использование имеющихся возможностей с учетом цикла спрос-предложения, структурного контроля за ключевыми точками цепочки ценностей и другие. Для любой команды менеджеров, которая стремится выбрать стратегическое направление своей деятельности, очень важно проанализировать весь диапазон возможных моделей, так как это позволит ей в значительной степени увеличить производительность и принимать правильные менеджерские решения. Итак, мы показали в обобщенном виде некоторые модели и компании, которые с наибольшим успехом их применяют, то есть организации, действующие в зоне прибыли. Организационная культура. Психология прибыльности. Даже если в какой-то отрасли бизнеса прибыльность возможна и компания хорошо разобралась в модели прибыли, все равно в показательных деятельности разных компаний существуют весомые различия, которые зависят от норм, ожиданий и культуры каждой из них. В одном из недавних интервью глава большой торговой компании жаловалась, что отсутствие бережливости у ее сотрудников считается нормой. Мы не очень аккуратно относимся к нашим долларам, заявила она. Мы останавливаемся в лучших гостиницах, а ежегодные собрания проводим на роскошном флоридском курорте. Мы едим дорогую пищу и не покупаем заранее билеты на самолеты, в результате чего платим за них по самым высоким расценкам. Однако пришло время задуматься над всем этим и пересмотреть многие из наших подходов. Эта женщина показала сущность человеческих отношений в своей организации и как они в течение ряда лет влияли на корпоративную жизнь и на территорию вечной зоны прибыли. Известно, что после того, как в организации сформировались какие-то привычки и подходы, менять их очень трудно. Однако из-за того, что зоны прибыли все время смещаются, некоторые из таких привычек могут оказаться для компании фатальными. Исполнительный директор одной небольшой компании, занимающейся обработкой кофейных зерен, признался, что он опасается некоторых проблем, а учет расходов показал, что его страхи вполне оправданы. Он руководит вполне жизнеспособной компанией, обеспечивающей 50 миллионов долларов поступлений, имеющей 20% маржу прибыли до уплаты налогов и 25% годовой рост. Сфера его деятельности не требует большого наращивания капиталов и у компании существует определенный жирок, который мог бы позволить ей не очень поджиматься с экономией. «Мы проводим наши годовые совещания по продажам вблизи нашего офиса, для чего арендуем спортивный зал ближайшей школы, а наши сотрудники останавливаются в местных гостиницах», – рассказывает он. «Мы могли бы позволить себе большие расходы на это, но хорошо знаем, что такой подход чреват опасностями. Стоит только начать его практиковать, и потом трудно остановиться. В конце концов, это может вас разорить». Руководитель нашего производственного подразделения – гений в поисках старья, добавляет наш собеседник. Он всегда покупает только использованное оборудование и никогда новое. После этого он проводит много часов, модернизируя его, чтобы оно лучше соответствовало нашим операциям и работало более эффективно. Он говорит, что ненавидит платить цены, соответствующие новому оборудованию, и поэтому никогда этого не делает. Гордость, с которой были сказаны эти слова, и общее настроение, передававшее жизненную философию и царящее в компании ценности, которые этот руководитель неуклонно старался внедрить в жизнь своей организации, столь же важны, как и сами словесные заявления. «В тот день, когда я начну демонстрировать показуху», — продолжил он, — «в компании развернется никому не нужное внутреннее соперничество». А нам вполне достаточно проблем, связанных с потребителями, дистрибьюторами и конкурентами. Мы еще не очень хорошо справляемся с ними, чтобы позволить себе вести еще и внутренние битвы. Сотрудники Walmart во время своих поездок вдвое превысили средства, отпускаемые корпорацией на гостиничные расходы. Однако в данном случае это вполне оправдано, так как они стараются отыскать поставщиков, готовых предложить им более выгодные варианты с точки зрения ценностей. Как и предыдущая компания, они стремятся реализовывать в своей работе похожие идеи и придерживаются схожих ценностей. Что характерно в случае Walmart, предпринимательская бережливость сохранилась и после достижения уровня поступлений в 100 миллиардов долларов. Эту корпорацию следует считать редкостью, так же как и ее руководителей, которые смогли отказаться от мира иллюзий и вернуться к базовым предпринимательским принципам. Компания должна переработать или, что случается неоднократно, разработать в первый раз в качестве сердцевины своей организационной культуры психологию обеспечения прибыльности. В качестве примера этого рода можно привести одну химическую компанию с общей стоимостью в 200 миллионов долларов. В свое время она использовала модель прибыли, сущностью которой являлось использование запатентованной технологии. Заводы этой компании выпускали продукцию общего назначения, имея валовую маржу в размере 25%. Химические соединения специального назначения, защищенные патентами, давали 20% поступлений, но на них приходилось 70% общей маржи, получаемой компанией. К концу 80-х годов срок действия патентов на эти виды продукции истекал, а из имеющейся технологии было выжато уже все возможное. Поэтому в 87 году компания от предыдущей модели получения прибыли перешла к другой, в основе которой лежало получение прибыли на основе кривой накопления опыта. В результате этого она стала выпускать продукцию только общего назначения, а ее базовым принципом стало ориентирование на невысокие издержки. Менеджерам компании потребовалось 8 месяцев, чтобы изменить корпоративную культуру и отказаться от прежних излишеств. Они проводили свои собрания, презентации и занимались обучением сотрудников с учетом новых экономических реалий. После 8 месяцев интенсивной работы новая психология была сформирована. Теперь сотрудники не исходят из того, что прибыльность является само собой разумеющимся свойством. Она зависит от того, насколько активно компания занимается программами экономии ресурсов, повышением качества для того, чтобы дифференцировать выпускаемые товары и экономить используемые ресурсы. Прибыльность – это вопрос точности, часто определяемый сантиметрами. Именно этот лозунг стал для компании основным. На конечные результаты, как оказалось, большое воздействие имеет происходящее в пограничных областях ее деятельности. Именно здесь закладывается разница, часто трудноуловимая, между конечными прибылями и убытками. Переход к новой модели оказался успешным. Компании удалось увеличить поступление от продаж с последних минус 4% до плюс 6% и удержаться затем на этом уровне. Конечно, новый подход мог бы быть использован и на 5 лет раньше, однако по известной поговорке «пока гром не грянет, никто не почешется». Воздействие сфокусированности компании на бережливость и ее ценовые возможности проявляется столь наглядно далеко не всегда. Частая культура работы сотен сотрудников, обобщенно проявляемая в виде общей атмосферы, царящей в компании, может добавить к показателям прибыли всего 1-2-3% пункта. Однако, когда эти 2 или 3 пункта реинвестируются в новую продукцию, в исследования и разработки, в снижение издержек или повышение предоставляемых потребителям услуг, эффект от этого многократно увеличивается. Независимо от того, к какой модели прибыли прибегает в этом случае компания, общая организационная культура в любом случае добавляет или вычитает в итоге 2 или 3 процентных пункта. Если их использовать должным образом, то это дополнительная прибыль, оказывается, в выпуска продукции только общего назначения и на увеличение жизнеспособности компании. Потребительская прибыльность. Хотя пристрастие к модели сокращения предпринимательских издержек может являться мощным рычагом, организационная психология прибыльности не должна ограничиваться сферой только расходов. Каждая из моделей прибыли, описанная выше, базируется на глубоком понимании потребителя. Конечно, каждый из способов ориентации бизнеса на потребителя имеет свои особенности, По мере того, как компания реализует на практике выбранную модель прибыли, она должна все более эффективно применять ее на уровне отдельного потребителя, то есть там, где в конце концов и создается прибыль. Чтобы модель прибыли работала, компания должна инвестировать достаточно средств в выявление того, каким образом прибыль генерируется именно на этом уровне. Только в этом случае можно получить финансовый профиль потребителя ее продукции. Для этого необходимо получить ответы на три основных вопроса, касающихся ее потребителей. Первый. Кто из потребителей является наиболее выгодным для компании? Второй. Кто из потребителей обладает наибольшим потенциалом с точки зрения увеличения прибыли компании? Третий. Какое соотношение инвестиций и на каком уровне требуется, чтобы эффективно удовлетворить потребности потребителей и обеспечить наращивание прибыли компании? Для многих компаний подобный анализ прибыльности выявил, что от 10 до 15% потребительской базы относятся к категории, не приносящих прибыль, однако требуют выделения на нее ресурсов. В ряде случаев доля таких потребителей еще выше. Определение профиля прибыльности потребителя для компании позволяет расширить диапазон действий. После этого могут быть приняты решения, которые, возможно, необходимо было сделать давным-давно. Например, на какие увеличения цен можно пойти и для какой категории потребителей. Какие категории должны получить более высокий уровень обслуживания, а для каких его можно понизить? Какой тип потребителей следует привлекать, с кем из них целесообразно активизировать работу, а какие направления желательно затормозить или даже переадресовать конкурентам? Каким образом следует изменить процесс активизации работы с потребителями для того, чтобы увеличить вероятность получения прибыли на низовом уровне? Анализ потребительской прибыли становится базой для более сфокусированных инвестиционных процессов, а в некоторых случаях для изъятия инвестиций. Нацеленное инвестирование или точечное изъятие денежных средств часто создают условия для больших поступлений и позволяют менеджерам действовать более гибко с точки зрения финансовой стратегии. Интенсивность наращивания активов Менталитет инвестиций в потребителя является сердцевиной еще одного компонента, входящего в философию прибыли, интенсивности наращивания активов, которая определяется соотношением активов к величине продаж. Чем выше эта интенсивность, тем труднее работать механизму прибыли. Даже самый мощный механизм этого рода может быть нейтрализован конфигурацией бизнеса, в которой интенсивность наращивания активов неоправданно завышена, так как это поглощает прибыль и не позволяет потоку поступлений становиться в конечном счете дивидендами для акционеров. Понимание сущности потребительской прибыли позволяет компании рационализировать ее инвестиции, сфокусироваться на тех умениях и видах деятельности, которые в наибольшей степени важны для потребителей и избегать вкладывания средств в направления работы, которые являются для нее чужеродными и загромождают структуры избыточными активами. Новаторы бизнеса очень хорошо разбираются в этом аспекте и активно стремятся рационализировать структуры своих организаций. В главе 7 мы рассмотрим, как этот подход реализуется в корпорации Coca-Cola, а в главе 10 – в корпорации «Дисней». Умные проектировщики бизнеса стараются применить все возможные способы для сокращения интенсивности активов в своих структурах бизнеса, начиная от улучшения проводимых операций до финансового контроля. Защита прибыльности. Создание стратегически важных контрольных точек в вашем бизнесе. Когда компания разрабатывает мощную модель бизнеса для обеспечения роста прибыли, одновременно с этим она должна выявлять стратегические точки контроля, важные для отрасли, и активно их разрабатывать. Основным предназначением таких точек является защита потока прибыли, генерируемой моделью бизнеса от негативных влияний со стороны конкурентов и потребителей, которые обладают все возрастающей мощью. Модель бизнеса без стратегически важных контрольных точек подобна кораблю с пробоиной в днище. Такая конструкция утонет быстрее, чем могла бы теоретически продержаться на поверхности. Стратегический контроль всегда был важнейшей частью ведения бизнеса, однако в настоящее время его значение стало критическим. Быстрое возрастание мощи потребителей, наблюдаемое в последние годы, выдвинуло проблему обеспечения стратегического контроля на первую позицию в общем списке приоритетов бизнеса. В настоящее время многие законы защищают потребителей от мощных продавцов, Но не существует нормативных актов, которые защищают самих продавцов от не менее мощных потребителей. Основное предназначение стратегического контроля – компенсировать данный дисбаланс. Существует множество типов стратегического контроля, точек бренды, патенты, копирайты, разработка новой продукции с опережением конкурентов на 2 года, преимущество по издержкам в размере 20%, контроль над системой дистрибьюции, контроль над поставками, владение потоком информации о потребителях, уникальная организационная культура, контроль над цепочкой ценностей и тому подобное. Каждая контрольная точка проектируется таким образом, чтобы обеспечивать нахождение компании в зоне прибыли и не допускать конкурентов перехватывать часть ее прибыльности. В каждой отрасли бизнеса применяются в первую очередь основные для этой отрасли контрольные точки. Например, далеко не на каждом рынке в этом качестве можно использовать бренд, а контроль над цепочкой ценностей может быть невозможен или недостаточен. Следовательно, первой задачей, которую необходимо решить, является определение того, каким образом можно выявить стратегические точки контроля и установить их иерархию. Иерархия может не действовать в вашей отрасли бизнеса или может потребовать значительной ее модификации. Однако она иллюстрирует, что не все точки стратегического контроля имеют одинаковую защиту прибыли. В каждой хорошей модели бизнеса имеется по крайней мере одна точка стратегического контроля, а в лучших образцах их две и более. Например, Intel применяет для этого разработку новой продукции с опережением конкурентов на два года, контроль над цепочкой ценностей и бренд. Coca-Cola – бренд, систему логистики с низкими издержками, менеджмент цепочкой ценностей и занятие очень выгодных, взаимосвязанных и доминирующих позиций, рыночная доля в 3, 4 или 5 раз превышает долю конкурентов по всему миру. General Electric для этих же целей пользуется занятием позиции с низкими издержками и управляет потребительскими отношениями во многих случаях, когда предоставляет им полный пакет услуг и решений. Disney управляет потребительскими отношениями в сфере семейных отпусков, а также набором копирайтов и уникальной организационной культурой, которой конкурентам еще только предстоит овладеть. Microsoft прибегает к стандартам занятию очень выгодных, взаимосвязанных и доминирующих позиций во множестве категорий продукции и бренду. Последнее замечание. Хотя все аналитики, говоря по вопросам безопасности, используют разные слова, на самом деле они говорят о точках стратегического контроля, которые защищают поток прибыли в анализируемую отрасль бизнеса. Почему? Потому что одним из наиболее важных критериев оценки акционерных капиталов является предсказуемость. Чем выше возможности обеспечения стратегического контроля, тем выше предсказуемость. А чем выше предсказуемость, тем ценность бизнеса выше. Таким образом, обеспечение точки стратегического контроля критично для компании, стремящейся обеспечить устойчивый рост ценности. Какова ценность модели моего бизнеса? Модели бизнеса, ориентированные на прибыль, создают ценность для акционеров. Здесь также возникают вопросы «Сколько ценностей?». Насколько эффективна применяемая модель прибыли и в какой степени она отражает рыночную стоимость компании? Как мы показали, данные корпорации Coca-Cola, Procter Gamble и US Airways, деятельность которых наглядно демонстрирует, каким образом модель бизнеса трансформируется в итоге в рыночную стоимость, привлекающую инвесторов. С точки зрения видов бизнеса факторы стоимости одни и те же. Соотношение поступлений с продажами, наращивание прибыли, интенсивность наращивания активов и обеспечение стратегического контроля. Так у coca кола маржа прибыли составляет 26%. Планируется, что ее прибыли должны каждый год увеличиваться на 17%. Соотношение величины активов к продажам должно составить 0,7%, а индекс стратегического контроля 9 единиц. Такие очень привлекательные показатели модели бизнеса Coca-Cola позволяют инвесторам получать вознаграждение в виде семикратного повышения рыночной стоимости годовых продаж. У Procter Gamble эти же показатели таковы. Маржа 9%, плановый рост прибыли 16%, соотношение активов к продажам 0,6%, а индекс стратегического контроля 4 единицы. Инвесторы оценивают рыночную стоимость компании в три раза выше ее годовых поступлений. Это очень хорошая оценка, но не менее привлекательная, чем у Coca-Cola. Для US Airways аналогичные показатели выражаются следующим образом – маржа 7%, плановый рост прибыли 2%, соотношение активов к продажам 1, а индекс стратегического контроля 1,5 единицы. При таких показателях инвесторы оценивают рыночную стоимость компании в соотношении 0,3 к величине ее годовых поступлений. Указанные четыре показателя являются отличными заменителями для количественных и качественных суждений, которые инвесторы делают каждый день. Практика показывает, что они характеризуются очень высокими прогнозными качествами. Когда осуществляется разработка модели бизнеса, эти показатели становятся ориентирами, основываясь на которые менеджеры оценивают альтернативные варианты. Именно они становятся в конечном итоге показателями успеха в долгосрочном плане. В ситуации, когда ценность постоянно меняется, потребители также переходят из одной позиции «А» в другую «Б», а за ними следует и зона прибыли. Старожилы отрасли обычно остаются в позиции «А», а новички стараются спроектировать модель своего бизнеса с учетом позиции «Б». Поэтому рыночная стоимость переходит от старожилов к новичкам. В таких условиях инвесторы чаще делают ставку на новичков, так как понимают, где будет происходить рост прибыли. В бизнесе такое смещение ценностей происходит неоднократно – от IBM к Microsoft и Intel, от USX к NuCorp, от United Airlines к Southwest Air, от Computer Vision к Parametric Technology, от Kmart к Walmart. Список подобных перемен можно было бы продолжить на многих страницах этой книги. Когда отношение рыночной стоимости вашей компании к поступлениям начинает снижаться, это явный знак того, что в ней происходит что-то неладное. В результате этого, по крайней мере, один из четырех указанных показателей начинает падать, а модель бизнеса теряет свою сфокусированность на потребителя и начинает выходить из зоны прибыли. И если не заняться изменением модели бизнеса, стоимость компании будет продолжать опускаться все ниже и ниже. Отношение рыночной стоимости к поступлениям – это только один из индикаторов деятельности. Известны и другие – Например, мы работаем все усерднее, однако результаты нашей деятельности становятся все более и более обескураживающими. Потребители нас покидают, а маржа прибыли сокращается. Другими словами, независимо от того, пользуемся ли мы для оценки строгими числами или только субъективными ощущениями, в любом случае мы знаем, что наступило время, когда необходимо изменять модель бизнеса. Изменение этой модели с учетом ориентированности на потребителя и на получение прибыли позволяет повернуть процесс вспять, Потребители начинают возвращаться, прибыли растут, а моральная атмосфера в компании улучшается. Как результат, соотношение рыночной стоимости к поступлениям начинает возрастать. Например, Coca-Cola, один из лидеров в реконструировании своей модели, на собственном опыте убедилась, что по мере того, как начали возрастать четыре основных показателя, соотношение рыночной стоимости и поступлений тоже стало увеличиваться. Во второй части этой книги мы рассмотрим, каким образом руководителям приходится заниматься процессом перепроектирования бизнеса и почему они вынуждены делать это неоднократно.